Глава 24 Она не знала, что заставила задать этот вопрос. Может, предчувствие или просто женская интуиция, но у нее из головы не выходил рассказ Ника: Почему император пообещал ему крылья и титул? Зачем? Ведь если все дело только в сохранении клана, то гораздо проще убрать прямого наследника и дать возможность сразиться за титул другим претендентам. Не отвечая, Алиандр перевернул несколько плотных страниц в древней книге. Перед Нериль открылся новый портрет. На этот раз на нее смотрел немолодой мужчина с узким лицом. У него были темные волосы, темные глаза, а в ястребином лице прослеживались знакомые черты. Над портретом шла надпись на древнем драконьем языке, которую Нерель не могла прочитать. «Дангрид Уранбарх, первомака янтарного клана», — перевёл леандр «Никого не напоминает?» Но она уже знала ответ. «Ник, это он». Верно. Маг янтарного клана будет вскормлен дикими анкрами. Но главное. Владыка сделал паузу и посмотрел на Нериль так, что у нее нервы сжались в желудке. Главное, его дракон проснется среди снегов. Его раз будет чужая жена. Нериль на мгновение оторопела. Ваше владычество, так вы знали, когда посылали его за мной? Поэтому Лохан Терриллион пообещал вернуть ему крылья, вы напомнили про титул. Мы предполагали. Не так уж трудно догадаться, если сопоставить факты. Сбежавшая жена, северные фьорды Ремнискейна. Все сходилось. Правда, мы с Лоханом могли ошибаться. Но в таких делах всегда есть доля риска. Значит, вы знали, что мы с Аргином не завершили процедуру развода? Разумеется. Аргин признался мне. А он не сказал, почему так поступил? Вопреки собственному желанию, Нериль затаила дыхание в ожидании ответа, но Алиандр бесстрастно улыбнулся. «Возможно, он завершил бы ее, если бы вы не сбежали. Но сейчас это дает вам преимущество». «Какое?» — насторожилась она. «Вернуться к стабильной жизни в рубиновом клане на правах матери-наследника. Или предпочтёте связаться с разоренным янтарным кланом?» Он приподнял бровь и Нериль выпалила на одном дыхании то, что так долго не давало покоя. «Я не хочу возвращаться в Рубиновый клан. Я хочу окончательно разорвать брак с Аргином Давинлоком, по законам драконьих боков». «Из-за его Шами? «Нет, она уже не имеет значения». В жестких глазах венценосного Дарга блеснул интерес. «У меня нет никаких чувств к Аргину, я люблю другого мужчину», заговорила Нериль с несвойственным ей упрямством — чувствуя, как голос крепнет с каждым сказанным словом. «Вы знаете, кто он. Мне не важно, его клан или нет, я хочу быть только с ним». Что ж, император внимательно посмотрел на нее. «Очень рад, что не придется вас уговаривать. Честно признаться, я переживала, что встреча с бывшим мужем всколыхнёт ваши чувства. А мне нужен Ник. Нужна его магия и дракон». Но есть кое-что о чем вы должны узнать прежде чем сделаете окончательный выбор Нерельно напряглась ей не понравился тон которым владыка произнес последнюю фразу а леандр захлопнул книгу его серьезный взгляд заставил спутницу похолодеть если вы разорвете брак с аргином и войдете в янтарный клан вам придется расстаться с сыном он принадлежит отцу и останется в рубиновом клане Нериль отшатнулась, словно ее ударили. Прижала руки к груди. Ей стало трудно дышать. «Выбирайте, Льера», — поторопил император. «Вернуться с сыном в Рубиновый клан или расстаться с ним и перейти в Янтарный? Это только ваше решение». Она не знала, что ответить. Впервые в жизни не знала. Ее сын еще слишком мало чтобы остаться без матери. Ему всего одиннадцать. Но скоро он вырастет и перестанет нуждаться в ней. Он будет жить своей жизнью, заведет семью, детей и лишь иногда станет навещать мать-старушку, чтобы похвастаться трофеями. Она же будет ждать его редких визитов со слезами на глазах и нянчить внуков. аник С ним ее ждет очень длинная жизнь. С ним она снова почувствовала себя женщиной, любимой, желанной, нужной. Он никогда не бросит ее, не предаст, не охладеет. Всегда будет рядом. Он сделает все, чтобы она стала счастливой. Но стоит ли это счастье того, чтобы отказаться от сына? Не в силах разорваться между двумя любимыми мужчинами, она с жаром произнесла. «Не будьте таким жестоким, ваше владычество. Мои мысли и чувства перед вами как на ладони. Зачем вы мучаете меня, ставя такие условия?» Он усмехнулся. «Чувства женщины так же непостоянны, как ветер над морем. А я уже целых десять минут не касался вашей руки». Она вышла из архива потрясенная и раздавленная. Почти не отреагировала, когда Алеандр на миг приложил к ее лбу большой палец. Не заметила, как из памяти стерлось все, что касалось пророчества и 13 магов. И для этого императору даже не пришлось снимать перчатки. Теперь мысли женщины занимала только одно. Выбор, который она должна сделать. У вас есть ночь, чтобы обдумать свое решение. Смелостивелся император. Завтра вы либо отправитесь с сыном в рубиновый клан, либо расстанетесь с ним навсегда. Я не могу нарушать законы, которые сам же и ввел. Сквозь тоску, охватившую ее разум, Нериль понимала, он прав. Но от этого было еще тяжелее. Рэя она нашла возле фонтана. Мальчик играл с золотыми рыбками. Нериль схватила его в охапку, прижала к себе и едва не заплакала. Выбор был очевидным, она не бросит сына. Пусть ей суждено всю жизнь быть несчастной, но ее мальчик не будет расти без матери. «Ты получишь то, что хотел, Арген», — прошептала она, пряча лицо сыну в макушку. «Я вернусь в Рубиновый клан, но на своих условиях. Тебе придется смириться, и тебе, никто тоже. Я воспользуюсь той властью, которую вы сами мне дали». Притихший Рэй обнял ее. Он не понимал, что происходит, но чувствовал, что тело матери натянуто и дрожит, как струна. Вернувшись в апартамент, Нерель упала поперёк кровати лицом в подушку и зашлась в безмолвном рыдании. «Где же ты, Ник?» — шептали губы. «Где ты, когда нужен мне?» Так она пролежала пару часов, выгоняя всех, кто пытался зайти, даже сына. Выплакав все слезы, женщина поднялась, приняла холодную ванну Яростно растерла тело мочалкой, исцезали и призвала служанок. Сколько времени осталось до ужина? Спросила, взирая на них сухими безжизненными глазами. Три часа светлейшая Эльера». Во дворце императора обеда и ужины проходили в общей трапезной, только завтракали вельможи каждый в своих покоях. Это означало, что ей придется снова встретиться с Аргином. Как гостье правителя, она имеет право на место за императорским столом но, как и льера Рубинового клана, за Рубиновым. Арген ничего не сказала своей шами А что, если Марлен прибыла с ним в столицу, и на этом ужине Нириль придется столкнуться с ней? Нет, она не позволит так себя унижать. Не сядет за Рубиновый стол. И спрашивать об этом служанок не станет. Ей хотелось выйти от безвыходности, но она запретила себе быть слабой. Ее сердце рвалось на части, но она приказала себе быть сильной. Ради Рея. Ради Ника, ради себя. «Вы знаете, как пройти в апартаменты янтарного клана?» — обратилась к горничным. «Да, госпожа. Отведите меня туда». «Госпожа?» — ужаснулись служанки. «Что вы задумали?» «Найду себе кужину ужину подходящее украшение». Девушки обменялись пораженными взглядами. «Госпожа», — робко заговорила та, что постарше, «если вы наденете янтарь, Наш лаэрт примет это за личное оскорбление. Меньше всего меня беспокоит, как он это примет, жестко отрубила Нириль. Я хочу вернуть ему брачные клятвы. Ахнув, служанки переглянулись. Госпожа, простите, что досаждаем, но мы так ждали, мы так надеялись. Они замялись, словно боялись выдать чужую тайну. Что? Сдвинув брови, Нериль посмотрела на них. Ваш лаэрт встретил свою шами. «Я не хочу мешать их, счастью. И хватит болтать. Принимайтесь за дело». «Простите». Горничные заметно нервничали, сопровождая ее на территорию янтарного клана. На Картарен надвигались сумерки, и на территории дворцового комплекса уже начали вспыхивать фонари, заливая все вокруг ярким светом. Только четыре крыла, обозначенные пустыми сторожевыми башнями, продолжали медленно погружаться во мрак. Эта тьма без слов говорила о запустении. У ржавых ворот сидел одинокий привратник и от скуки чертил на земле концом алибарды. Увидев гостей, он вскочил. Быстрый взгляд Дарга коснулся рубина на груди женщины. «Простите, светлейшая льера, но дальше нет входа. Я хочу поговорить с кем-то из клана». «Здесь нет никого, кроме меня. Гентарная башня пустует уже 70 лет, с тех пор, как гардахин Уранбарх отправился в последний полет со своей шами. «Гардахин Уранбарх?» Сердце Нериль громко стукнуло. «А сын у него был?» «Был», — хмуро ответил превратник. «Слабый, никчёмный мальчишка. Даже выпустить крылья не смог». «Похоже, он вам не слишком-то нравится», — сухо проговорила Нериль. «А чем он, может, мне нравится? Бросил свой клан и сбежал к людям». «Если бы остался, то умер». Привратник плюнул себе под ноги. «Лучше умереть в бою, чем жить трусом. Пока он, как крыса, прячется по углам, наш клан вымирает. Если бы у него была хоть капля мужества, он бы пришел и сразился, Зоран-Барх-Дир, как положено сыну Лаэрда». Мериля пустила глаза. «Стоит ли сражаться за клан, который его ненавидит?» «Если бы он пришел и заявил права на отцовский титул, весь клан признал бы его. Но он не придет, потому что трус». «И сдохнуть не сдохнет, потому что смерти боится!» Дарк махнул рукой в полном отчаянии. «Идите, светлейшая Льера, подальше отсюда. Здесь живут только призраки, да и те скоро исчезнут». Его слова ужалили женщину в самое сердце, но она уже приняла решение и не собиралась отступать. Протянув привратнику, руку раскрыл ладонь. Луч заходящего солнца окрасил золотую монету в кровавый цвет. «Мне нужно немного янтаря». Проговорила Нерель, глядя, как алчно сверкнули глаза собеседника. Всего несколько камушков. Пусти нас за ворота, и когда я вернусь, получишь втрое больше. Прищурившись, он недоверчиво взял золото из ее пальцев, защищенных шелком перчатки, поднес глазам, попробовал на зуб. Затаив дыхание, Нерель наблюдала за ним. Что победит? Верность или жадность? Она готова отдать ему все золото из откупного сундучка, лишь бы он ее пропустил. Сегодня ценность этих денег перестала иметь значение. Столько лет она берегла их ради сына, ради его будущего, но сегодня решила использовать для себя. Пусть золото Аргина заплатит за ее счастье. Хорошо, наконец, согласился превратник. Две монеты сейчас и четыре, когда вернетесь. Не слишком ли много за кучку янтаря? За кучку янтаря, может, и много, осклабился Дарк. А за мое молчание В самый раз. К тому же я провожу вас в покое, Ильера. Вы ведь ищете женские украшения? Верно. И ты не спросишь, зачем? Он вдруг улыбнулся. Нет, не спрошу. Мои глаза видят на вашей груди знак Рубина, но драконье чутье говорит, что ему там не место. Идемте, Ильера, пока я не передумал и не вспомнил, что обещал никого сюда не впускать.